На десерт гости преподнесли всем шампалушки, достав их из иранцев. И Скарлетт впервые увидела своими глазами этот новый вид фронтового довольствия армии конфедератов, по адресу которого было отпущено не меньше шуток, чем по адресу в вшей. Это было нечто спиралевидное, более всего похожее на кусок обугленного дерева. Гости настоятельно предлагали Скарлетт отведать кусочек. И когда она, наконец, отважилась на это, то открыла, что под угольно-черной поверхностью скрывается несоленый кукурузный хлеб. Солдаты замешивали свою порцию кукурузной муки на воде, добавляли соли, если она у них была, обмазывали шампала густым тестом и запекали над костром. Получалось нечто столь же твердое, как леденцы, и столь же безвкусное, как опилки — И Скарлетт, с трудом воззив угощение зубы, поспешила под общий хохот отдать его обратно. Она перехватила взгляд Мелани и прочла в нем свои собственные мысли. Как могут они сражаться на таком скудном пайке? Трапеза, тем не менее, протекала достаточно весело. И даже Джеральд, с несколько отсутствующим видом, восседавший во главе стола, Ухитрился извлечь из глубин своего затуманенного сознания какие-то обрывки воспоминаний о том, как надлежит вести себя гостеприимному хозяину, и неуверенно улыбался. Мужчины болтали, женщины расцветали улыбками и всячески старались угодить гостям. Но когда Скарлетт неожиданно повернулась к Фрэнку Кеннеди, желая осведомиться у него о здоровье мисс Питтепетт, она тут же забыла о своем намерении пораженное выражением его лица. Фрэнк уже не смотрел неотрывно на Сьюлин. Его взгляд блуждал по комнате, перебегая с растерянного лица Джералда на голый, незастеленный коврами пол, на камин беспривычных безделушек на полке, на вспоротую солдатскими штыками обивку кресел и выпирающие пружины, на разбитое зеркало над сервантом, на прямоугольники невыцветших обоев, там, где до прихода грабителей на стенах висели картины, на убогую сервировку стола, на аккуратно починенные, но ветхие платья дам, на сшитую из мешковины одежду Уэйда. Фрэнк вспоминался этот дом, каким он знавал его прежде, и на его усталом лице было написано страдание и бессильный гнев. Фрэнк любил Сьюлин, ему нравились ее сестры. Он с уважением относился к Джералду и был всей душой привязан к этому семейному очагу. После опустошительного набега Шермана над Джорджию перед глазами Фрэнка прошло немало страшных картин, пока он объезжал штат, собирая поставки для армии, но ничто не ранило его сердце так глубоко, как зрелище этого разоренного гнезда. Фрэнку страстно хотелось... Сделать что-нибудь для семейства Охара, особенно для Сьюлин, но он понимал, что ничем не может им помочь. И при исполненной жалости он в задумчивости покачивал головой и прищелкивал языком топорща жесткие усы. Неожиданно встретившись глазами со Скарлетт, он заметил, как она возмущенно вспыхнула, понял, что ее гордость задета, и смущенно уставился в тарелку мы горели желанием услышать новость. После падения Атланты почта не работала уже четыре месяца, и все в Таре находились в полном неведении о том, где теперь Янки, как сражается армия конфедератов, что делается в Атланте и какова судьба знакомых и друзей. Фрэнк, который по долгу службы ездил по всей округе, был сам не хуже любой газеты, а в некотором отношении даже лучше, ибо знал почти всех от Мейкона до Атланты, а многим к тому же доводился родственникам и мог сообщить немало интересных подробностей и сплетен, которые обычно в газеты не попадают. И теперь, под взглядом Скарлетт, он, чтобы скрыть свое замешательство, торопливо принялся выкладывать новости. Армия конфедератов, — сообщил он, — снова заняла Атланту после того, как Шерман со своим войском покинул город. Но этот трофей уже не имел цены, так как Янки сожгли там все, что могло гореть. Но мне казалось, что Атланту выжгли в ту ночь, когда мы оттуда бежали. Недоуменно воскликнула Скарлетт. — Мне казалось наши жгли ее отступая о нет мисс Скарлетт, — запротестовал весьма фрапированный ее словами фрэнк мы никогда не ждем наших городов если там остались жители вы видели пожары но это горели военные и провианские склады и литейные заводы их жгли чтобы они не достались неприятелю только это и ничего больше когда шерман занял город Все жилые дома и магазины стояли абсолютно нетронутые огнем, и он разместил в них своих солдат. А как же жители? Он... он их поубивал? Кое-кого убил? Но не пулями, — мрачно ответствовал одноглазый воин. Как только Шерман занял Атланту, он тотчас заявил мэру, что все население должно покинуть город чтобы ни единой живой души не осталось. А в городе было много стариков, которые не выдержали бы переезда, и больных, которых нельзя было трогать с места, и женщин, которые... Ну, словом, которых тоже нельзя было трогать. И он выгнал их всех из жилищ в ужасающий ливень, в бурю, выгнал сотни и сотни людей и оставил в лесах под раф а генералу Худу передал что тот может прийти и забрать их. И очень многие не вынесли столь жестокого обращения. Многие погибли от пневмонии. — Но почему же он так поступил? Они ведь не могли причинить ему никакого зла! — вскричала Мелани. — Он заявил, что ему нужно очистить город, чтобы дать отдых своим солдатам и лошадям, — отвечал Фрэнк и он дал им отдых до середины ноября, после чего оставил город, а, уходя, поджег его, спалил все дотла. — Как, неужели все? — в ужасе воскликнули дамы. — Это было непредставимо. Неужели этого многолюдного кипучего города, который они так хорошо знали, не стало? Не стало красивых домов в густой тени деревьев? не стало больших магазинов и нарядных отелей. Мелани с трудом удерживалась от слез, ведь в этом городе она родилась. Там был ее дом. У Скарлетт тоже защемило сердце, потому что она успела полюбить Атланту. Этот город стал для нее второй родиной после Тары. Ну, почти что все. Поспешил смягчить свой удар Фрэнк, обескураженный расстроенными лицами дам, и тут же постарался придать себе веселый вид. Он же никак не хотел их огорчить. Это мгновенно повергло в расстройство его самого, и он испытывал чувство ужасной беспомощности. Нет, он не мог заставить себя сказать страшную правду, пускай узнают ее от кого-нибудь другого. Не мог он поведать им о том, что увидела армия конфедератов, после своего возвращения в Атланту. Ряды печных труб, акр за акром, торчавшие над пепелищами, улицы, заваленные грудами обгорелых обломков и кирпича, старые деревья, умиравшие от ожогов, роняя на землю обугленные ветви, которые уносило порывами студеного ветра. Ему вспомнилось, как от этого зрелища дурнота подступила у него к горлу, Вспомнилось, какие ожесточенные проклятия срывались с губ конфедератов, когда руины города предстали их глазам. Приходилось уповать лишь на то, что женщины никогда не узнают об ограблении кладбища, так как это совсем бы их убило. Чарльз Гамильтон и родители Мелани были похоронены там. Фрэнка до сих пор мучили кошмары, в которых перед ним возникало это кладбище. В поисках драгоценностей янки взламывали склепы, раскапывали могилы. Они грабили трупы, срывали с гробов серебряные украшения и ручки, золотые и серебряные именные таблички. Жалкую и страшную картину являли собой скелеты и еще неистлевшие трупы, валявшиеся среди обломков своего последнего земного пристанища. Не мог поведать им Фрэнк и об участи кошек и собак. Домашние животные играют слишком большую роль в жизни своих хозяек. А Фрэнк и сам очень любил и кошек, и собак. И зрелище сотен погибавших с голоду животных, оставшихся без призора, когда их хозяев так внезапно и жестоко выгнали из города, потрясло Фрэнка почти столь же глубоко, как вид разграбленного кладбища. Изголодавшиеся, испуганные, замерзавшие от холода животные одичали, более сильные стали нападать на слабых, а слабые ждали, когда издохнут слабейшие, и затем пожирали их трупы. И над останками вымершего города грациозные стервятники испещерили зимнее небо зловеще черными пятнами. Фрэнк порылся в памяти, ища, каким утешительным сообщением он мог бы сделать приятное женщинам. — Кое-какие дома все же уцелели, — сказал он, — из тех, что стояли особняком на больших земельных участках, вдали от других строений, и огонь до них не добрался, и церкви уцелели тоже, и здание масонской ложи, и несколько магазинов, но деловая часть города — И все кварталы, прилегающие к железнодорожным путям и к площади пяти углов, все это, увы, сравнялись с землей.